Виктора разбудили комары. Воздух уже нагрелся. Утро обещало новый погожий день. Он побрел на мелководье. Помыться и привести в порядок мысли. Значит так. У него есть два вчерашних доллара плюс пригрышни мелочи. Можно пока остаться здесь, особенно если спать на берегу. Конечно. Рагу у Боргля съедобно лишь в чисто физиологическом смысле. Зато довольно дешево. Правда, у Боргля можно столкнуться с Джинджер, что будет весьма неприятно. Он сделал еще шаг, Из головой ушел под воду. Никогда прежде ему не случалось купаться в море. Наглотавшись воды, яростно колотя руками, он вырвался на поверхность. Берег был в нескольких метрах. Виктор успокоился, отдышался и неторопливо поплыл прочь от берега, за буруны. Вода была кристально чистой. Он видел, как от лога спускается дно, уходя. Тон он вынырнул на поверхность глотнуть воздуха. В смутную синеву, в которой сквозь снующие стайки рыб проступали очертания разбросанных по песку бледных прямоугольных рифов. Он нырнул и стал уходить под воду все глубже и глубже, пока не зазвенело в ушах. Громадный омар, каких он в жизни не видел, качнул в его сторону усами и, оттолкнувшись от рифа, ушел ко дну. Виктор взмыл на поверхность и, хватая ртом воздух, поплыл к берегу. Что ж, если не повезет в картинках, для рыбака тут возможности немалые, это уж точно, и плавника хватает. По краю дюн громоздились обширные залежи готовых ветром высушенных дров. Такого количества дерева хватило бы, чтобы несколько лет отапливать весь Анкмор-парк. А в Галывуде никому и в голову не придет разводить огонь, разве что для стрипней или для поддержания компании. И, видимо, здесь побывала именно такая компания. Шлепая по мелководью к берегу, Виктор заметил, что в дальней части косы, вынесенная морем древесина, навалена не кое-как, а сложена аккуратными штабелями. Еще дальше виднелось грубое подобие очага. Очаг был занесен песком. Должно быть, еще до Виктора на этой косе пытался кто-то жить, ожидая, когда ему улыбнется удача в лице движущихся картинок. Деревяшки, торчащие из-за припорошенных песком камней, выглядели так, точно кто-то нарочно поставил их здесь. Глядя на них со стороны моря, вполне можно было решить, что несколько балок, воткнутых в песок, образуют треугольный дверной проем. Может, там и сейчас кто-то живет? и у него найдется что-нибудь попить. Внутри действительно оказался человек, но вода ему уже не требовалась, причем довольно давно.